Глава 54. Горы Уошита, штат Арканзас. Наши дни. Арканзас. Шоссе номер 88. Дорога всей его жизни. Такое же, как и прежде. Ну, почти такое же. Проезжая мимо того места, где он родился и вырос, где в последний раз махал отцу в последний день 1955 года, хотя ни тот, ни другой об этом не догадывались, Боб увидел, что знакомые земли находятся в некоем процессе под названием облагораживание, в результате которого новые здания вырастали словно призраки среди полей, в которых он когда-то с мелкашкой охотился на кроликов и не почувствовал ничего, кроме денег в кармане, наконец вырученных за это место. Дальше промелькнула убогая деревушка под названием Инк, По-прежнему лишь точка на карте с придорожным магазином В котором теперь заправляла семья трудолюбивых корейцев. Затем еще одна глушь под названием Нокана ни тут, ни там, ни намека на молодежь, перебравшуюся западнее в центр округа под названием Blue Eye, где после 1955 года его отцом в определенном смысле стал Сэм Винсент. Он окончил среднюю школу, проявил себя спортсменом, пусть за спиной у него по-прежнему перешептывались. Бедняга Боб Ли, он сын Эрла, знаете, которого убили в 55-м, и он не в силах больше это терпеть. В 62 втором году, в день своего 16-летия, первый день новой жизни, уехал в Пейрис-Айланд. Имеется в виду центр приема новобранцев морской пехоты Пейрис-Айланд в штате Южная Каролина. Вот почему эта ровная полоса шоссе до Маунт-Иды, а затем до хот спрингс Не значило для него ничего до тех пор, пока Боб не доехал до одной развилки и не свернул на север. Навстречу пологим зеленым горам. Он поднимался, поднимался, поднимался вверх, мимо сплошных зарослей, на внедорожнике Джейка Винсента, таща на буксире взятую на прокат Хонду Рекон, четырехколесный внедорожный мотоцикл, похожий на Харли Дэвидсон после десяти лет упражнений с шестисот фунтовой штангой. В какой-то момент дорога закончилась. Боб остановился. Отсоединил Хонду, открыл багажник и достал лопату, заступ, гвоздодер и рюкзак, где лежали мощный фонарь, оснащенный новенькими литий-ионными батарейками, шесть энергетических батончиков, четыре бутылки воды и охотничий нож, после чего надежно закрепил все это на грузовой площадке квадроцикла. Посмотрел на часы. Солнце низко склонилось к западу. Горизонтально пронзая яркими лучами заросли, окрасив валый цвет края, растрепанных облаков. Боб достал телефон из кармана куртки. Несмотря на то, что еще стояло лето, в горах на высоте становилось прохладно. И позвонил Нику. Я доехал до конца дороги. Собираюсь углубиться в лес. Как ты думаешь, это далеко? Где-то час. Но по большей части в гору. Не переживай, все будет в порядке. «Звони мне каждый час. Если пропустишь два звонка подряд, я предупреждаю полицию штата». Клуша старая, здесь в радиусе ста миль нет ни души». «Все так говорят». Оседлав Хонду, Боб повернул ключ и двигатель с ревом ожил. Бракстон слушал. Братья услышали, как телефон отключился, хотя микрофон и продолжал работать. Телефон отправился в карман, все звуки стали приглушенными. Затем послышалось тарахтение двигателя рекона, сменившее тон после включения передачи, и ритмичная тряска человека, взбирающегося верхом на механическом горном козле по тропам, предназначенным исключительно для двуногих. «Отлично», — сказал Бракстон. «Час, нам остается только ждать». Роули молча кивнул. «Давай наденем маски. Я не хочу возиться с ними, когда он будет уже здесь. Появились две балаклавы, братья натянули их на головы, превращая лица в ровную черную поверхность с прорезями для глаз. Теперь аптечка. Под аптечкой подразумевался шприц с 50 кубиками пентотала натрия сыворотки правды. Но целью было не узнать истину. Нужно было быстро ввести Бобу препарат и вырубить его. Он проспит 48 часов Проснется с сильнейшей головной болью, как после похмелья, расплывающимися воспоминаниями и нарождающейся яростью, не имея понятия о том, что произошло. К тому времени братьев давно уже и след простынет. Оружие также бесследно исчезнет, вероятно уже кажется в Мексике, а они разбогатеют на 3 миллиона долларов наличными. И пройдет еще неделя, прежде чем этот клоун Леон -И сообразит, что они не убили Свеггера. а лишь отключили на время, хотя он, Леон, и заплатил за то, чтобы они довели дело до конца. «Этого человека я убивать не буду», – сказал Бракстон брату, и тот согласно кивнул. «Он герой, я героев не убиваю. Это плохо сказывается на репутации. Все равно, что убить Леброна». Имеется в виду Леброн Джеймс, родившийся в 1984 году, знаменитый американский баскетболист. Тем не менее, если потребуется, они были готовы убить. У Бракстона был сербу Шортли, этакий Ремингтон 870, обрезанный до 18 дюймов, с пистолетными рукоятками спереди, на затворе и сзади за спусковой скобой, оснащенный шурфайер, файр лазером, бросающим яркую красную точку, в то место, которое вот-вот подвергнется к ковровой бомбардировке дробью 20-го калибра. С близкого расстояния такая проделает дыру в ките. Далее был Роули с револьвером, Смит и Вессон, калибра 50. Это был настоящий гигант с барабаном и волшебным полудюймовым стволом, выпускающим пулю весом 350 гран с начальной энергией около 3032 фунта, способной остановить Бизона. То, что поражала такая пуля, неминуемо возвращалось в состояние отдельных атомов. Наведению на цель также помогало электронное приспособление. Еще один замечательный продукт из арсенала «Шурфайр» – лазер, направляющий такую же в точности красную точку уничтожения, на что нацелен револьвер. В обоих случаях красных точек оказывалось достаточно, чтобы без труда разрешить любые споры. Вертолет доставил братьев к противоположному склону горы, после чего они всю ночь шли по компасу. Поразительно изящно и скрытно для таких больших мужчин. и уже на рассвете заняли исходную позицию, накачанные и модиумом, и облаченные в подгузники для решения проблем естественных потребностей. На протяжении всего дня они не двигались ни на дюйм и почти ничего не говорили. Роули следил по Стингрею за продвижением Боба и читал «Затрепанные лабиринты» Борхеса в бумажной обложке. Бракстон мечтал о девочках и золотом Кадиллаке, давил муравьев, Ел энергетические батончики, мочился в подгузник и вновь и вновь повторял – 3 миллиона долларов. Прибыв на место, Боб постарался изо всех сил не провалиться в трясину воспоминаний. Фундамент по-прежнему стоял на месте, поскольку был каменным, но дерево без ухода по большей части поддалось гнили. Одна стена оставалась стоять, хотя на вид оказалась очень шаткой, как и часть другой стены, наклонившейся навстречу падению, и удерживаемой лишь сгнившими досками обшивки. Внутренность была выпотрошена, половицы по большей части провалились, и из щелей, дыр, трещин и обломков уже ползли зеленые щупальца. Повсюду лежали пыль, паутина, опавшая листва и растительный мусор. Помимо своей воли, Свегер мысленно представил себе другую картину. Домик еще целый, выкрашенный в зеленый цвет, в те времена его отец, Сэм Винсент и другие охотились здесь каждую осень. Простой, добротный, никакого шика, крыша не протекала, стены держали тепло и не впускали холод. Когда-то у него имелось крыльцо, на котором мужчины сидели после охоты, пили бурбон, курили сигары, рассказывали охотничьи байки, наслаждаясь всем, но в первую очередь тем, что они были мужчинами. Много смеха. пока мальчишки во дворе свежевали и потрошили оленя, обучаясь тем сторонам охоты, о которых никогда не писал журнал в поле и в ручье. Затем, закончив работу, мальчишки усаживались кучкой под крыльцом и слушали разговоры взрослых о политике, о бейсболе, о футболе, иногда о войне. Хотя Эрл никогда ни слова не говорил об этом. И никто никогда его не спрашивал, поскольку все с уважением относились к суровым испытаниям, выпавшим на его долю во время высадки на пять японских островов. Теперь развалины и запустения, далекое прошлое. Пыли, опавшие листья какой-то далекой вселенной. Десятилетия к этому не прикасалась человеческая рука, и снова Боб продемонстрировал умение подавлять эмоции. Талант, необходимый снайперу. И, наконец, забросил воспоминания в какую-то глубокую дыру у себя в сознании. Он приступил к делу. Сверившись с планом, сразу же определил полуразрушенную стену, соответствующую рисунку, затем нашел оконный проем, ставший отправной точкой. Проведя измерения, установил, что отходящая от угла окна на северо-запад линия образует угол в 43 градуса, и с помощью компаса нашел азимут. Черточки на линии должны были обозначать шаги, и поскольку их было 14, он сделал ровно 14 шагов. И, как и указано на плане, оказался у ствола вяза. Вяз по-прежнему стоял, по-прежнему величественный. Он еще переживет его, как пережил Эрла, а до него Чарльза. Великолепный, раскидистый, спокойный, невозмутимый, с обильной кроной, здоровый. Обойдя вокруг дерева, Боб подсчитал еще пять шагов в том же направлении и оказался на месте, обозначенном на плане крестиком. Копание доставляет удовольствие только клинически сумасшедшим и тем. у кого коэффициент интеллекта не выше 34. Ни то, ни другое условия не были применимы к Свейгеру. Но все становится еще хуже, когда тебе 71. В тебя стреляли 17 раз, один раз полоснули мечом, один раз топили. А в настоящее время ты донашиваешь уже второй искусственный тазобедренный сустав. Тем не менее он принялся за то, что должен был сделать. Свет ушел, в лесу наступила полная тишина. Боб подобрал нужный ритм для заступа, которым разрыхлял плотный дерн, превращая корни и поросль в мелкие комья и песок. А это уже можно было легко удалить лопатой. Такая работа также требовала не только ритма, но и крепкой спины. И хотя порог чистого мучения боль так и не превышала, ниже глубоко неприятной она также не опускалась. Искусственное бедро, будучи в организме чем-то относительно новым, Вело себя прилично, но вот поясница при каждом ударе заступом выводила арию боли, а грудь издавала виск страданий. Груда земли рядом с ямой росла, как и сама яма, хотя по обыкновению на лицо было грубейшее нарушение всех законов физики, включая теорию относительности. Как такую гору можно было извлечь из такого крошечного углубления? Солнце совсем скрылось, и хотя строгой необходимости в этом не было, Свегер включил свой волшебный фонарь, осветив работу, которую предстояло доделать. Всегда трудяга, он не позволял себе бездельничать, лишь изредка прерываясь, чтобы съесть батончик и запить глотком воды из бутылки. И так продолжалось до тех пор, пока уже не начало казаться, что все должно было бы закончиться, если только старых рыч не докопал до самого Китая и не спрятал клад там. И тут же заступ наткнулся на что-то твердое и вибрирующее, несомненно, на дерево. Победа! Тем не менее, ему пришлось орудовать лопатой еще два часа, даже несмотря на то, что сознание близкого конца придавало дополнительные силы, притупляло боль, охлаждало разгоряченный лоб и высушивало пот. Лопата поднималась и опускалась снова и снова, до тех пор, пока он не раскопал что-то, в свете фонаря, похожее на гроб. Господи, надеюсь, тела внутри нет. Бо решил, что не обязательно извлекать из ямы грунт, облепивший нижнюю половинку ящика. Вместо этого он с силой обрушился на него лопатой, вспарывая, разрезая, уменьшая адгезию, более-менее освобождая сооружение от земли, владевшее им на протяжении стольких лет. Следующим шагом было дернуть ящик вверх, и когда он, наконец, вытащит его на край ямы, глубиной 18 дюймов, дело будет сделано. Ему потребовалось все, что оставалось в руках и в спине, но в конце концов задача оказалась не такой уж и непреодолимой, как если бы в ящике лежало тело, поскольку высвобожденный из земли он оказался не тяжелее 50 фунтов веса. И, наконец, ящик стоит наверху в ярком пятне света фонаря. Деревянный гроб, потемневший, покрывшийся коркой, но, похоже, еще целый, за долгие годы не перенесший ни одного вторжения. Должно быть, старик просмолил его, обработал оружейный смазкой или чем там еще, усилив прочность древесины болотной сосны и ее способность противостоять воздействию влаги. Взяв гвоздодер, Боб вставил конец под прибитую крышку и надавил. Дерево поддалось на дюйм. Он повторил то же самое, работая вдоль края крышки и, наконец, приподнял ее на расшатанных гвоздях. Вставив гвоздодер дальше, Рванул со всей силой и под скрип дерева, теряющего сцепление с гвоздями, крышка приподнялась еще на несколько градусов. Боб проделал то же самое с одного и другого конца ящика, и вот последние усилия, и ящик открылся. Свеггер схватил фонарь, чтобы изучить содержимое. Хм, несколько тугих свертков, промасленная ткань, щедро перетянутая плетеным шнуром. Выбрав тот, который по форме и весу оказался ему самым многообещающим, он развернул его и увидел перед собой монитор малыша. Винтовка лежала перед ним, липкая, сияющая в свете фонаря, покрытая каплями оружейной смазки, этого чуда, защищающего сталь от природных невзгод годами, десятилетиями, столетиями. Смазка струилась, вытекала из отверстий, капая, растворяясь. Боб не мог поверить своим глазам, он взял винтовку в руки. Господи, это действительно она. Знакомые обводы стандартной автоматической винтовки Браунинг, но только облегченные до 16 фунтов по сравнению с 20, знакомыми каждому морскому пехотинцу. Невероятная плотность конструкции, все на месте, даже несмотря на то, что отверстие под магазин оставалось пустым. Боб проверил все мелочи, отличающие монитор от Браунинга. Облегчающий его с 20 фунтов до 16, укороченный ствол, укороченный приклад и, что самое непривычное, пистолетная рукоятка, торчащая под ствольной коробкой позади спусковой скобы. Отсутствовал лишь фантастический компенсатор, но он лежал у Боба в кармане. В это мгновение окружающий мир вспыхнул красным, поскольку в глаз Свейгеру ударил луч лазера. нокаутирующим ударом оглушая привыкшее к темноте зрение. Боб заморгал, стараясь прогнать слепящую пелену, а когда смог снова сосредоточить взгляд, увидел красную точку, угнездившуюся у него на груди. Он проследил за лучом до раскидистого куста в сорока шагах. Тот вспыхнул, оживая, второй луч, также привоздевший его в грудь, неподвижный и зловещий. Все кончено, снайпер! послышался голос. Не с места! Руки на голову, коленями на землю. Я до конца выбрал свободный ход спускового крючка. У меня нет желания тебя убивать. Но ты от этого всего в шести унциях с мелочью. Так что не шевелись ни на йоту. Черный силуэт позади луча отделился от земли и двинулся к Бобу. Тот почувствовал, как рука быстро скользнула ему за пазуху, и извлекла сорок пятый, из которого был убит Диллинджер, полностью снаряженный и на боевом взводе, и отбросила в сторону. Неизвестный отступил назад, держа красную точку, приклеенной к его виску. Подошла вторая тень, держась достаточно близко, чтобы не промахнуться, но не приближаясь вплотную, чтобы не быть захваченной врасплох быстрым движением. Эти ребята знали свое дело. Двое мужчин, крупных, но не жирных, скорее полузащитники американского футбола. Лица скрыты балаклавами. «Спасибо за то, что вырыли для нас это оружие», — сказал один из них. «А теперь успокойся». Ты останешься в живых. Мы знаем, что ты хитрый мерзавец. От тебя можно ждать всяких сюрпризов. Но не вздумай пробовать свои штучки с нами. Иначе умрешь, Сожалею об этом. Мы профи. Они поставили Боба на колени на краю вырытой им ямы. И один из них достал из кармана маленький кожаный футляр. Мы просто накачаем тебя пентаталом натрия и заберем клад. Когда ты очнешься, через два дня... Внезапно он у него самого на груди появилась красная точка. — Эй, толстячки, бросайте оружие! Мой М-4 направлен на вас, и у меня руки чешутся нажать на спусковой крючок. Это был Ник Мемфис, появившийся из-за острого охотничьего домика с прижатым к плечу карабином. Громилы выпустили оружие, упавшие на землю подобно двум железякам. Руки взметнулись вверх. «Здорово я вас разыграл, приятели!» — усмехнулся Свегер, подбирая пистолет своего деда. «Вы полагали, что охотитесь на меня. На самом деле, все это время я охотился на вас».